и сплюнул на землю. ф е р с молча поднес глазам два растопыренных пальца, подавая знак «смотри в оба», и коротким взмахом руки отдал приказ продолжить движение, обходя опасный участок. Следующая в центре колонны четверка людей, в плохо подогнанных в мембранах, еще больше сократила дистанцию друг между другом, инстинктивно пытаясь держаться след в след. Иван про себя поморщился. ф е р с специально нагоняет жути на контрразведчиков, Неприязнь тех, кто несет службу в поле, кабинетным работникам, стара как мир. И неважно, где именно проходит сам процесс, смысл его остается неизменен. Бойцы армейского спецназа недолюбливают штабистов, милицейские опера, следователей, а вкалывающие посреди дикой тайги строители, каких-нибудь пиар-менеджеров, сидящих в теплых, комфортабельных офисах с чашечкой горячего кофе. В принципе, б е р е з о в вполне понимал командира отряда. Он и сам относился к кабинетным подобным образом.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 Даже не пришлось обходить, они лежали в стороне от маршрута движения. И, по крайней мере, некоторые из них на таком удалении опасности не представляли. Понятно, что все это было рассчитано на идущих с отрядом контрразведчиков. ф е р с даже г и л ь д а с собой взял пулеметные, для пущей наглядности. Но в результате скорость движения отряда резко замедлилась, словно не на задание шли, а резину тянули. Пора бы поторапливаться, если, конечно, в планы Ферзя не входила ночевка прямо в желтой зоне, Имея Ариадну, по зеленой можно двигаться гораздо быстрее, и так видно, что впечатлений у контрразведчиков уже накопилось хоть отбавляй. Через шаг выброса рванули бегом. Ферзь погнал людей чуть ли не на максимальном ускорении, из-за чего следователи из московской комиссии быстро выбились из сил. Их старший попросил о коротком привале, и Ферзь объявил двухминутную остановку. Вереница из трех десятков бойцов опустилась на поросшую синим мхом красную резину земли. не меняя своего построения. Иван огляделся. Прошло полгода с того дня, когда он оказался в желтой зоне. Но все вокруг было точно таким же. Зеленое небо с мутно-голубым солнечным диском, синюшная растительность с грязно-желтыми разводами и пронзительно надрывные вопли невидимых издали зверей. Из головы колонны пришел посыльный отферзя и коротко переговорил с л и м у р о м Тот кивнул в знак согласия и, поманив рукой Березова,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 Лемур расстегнул несколько липучек и молний, добираясь до тонкого слоя сетчатой ткани с крупной ячеей, облегающей кожу бедра, и вложил мед в специальный кармашек. Вот тут липучка ее затянуть плотно, самое главное загерметизироваться без ошибок. Он в обратном порядке застегнул молнии и липучки. С непривычки можно напутать последовательности, и потом пожалеть об этом, когда накроет едкой аномалией или какая тварь плюнет струей кислоты. еле другой токсичной гадости. Так что, не советую доставать мед из кармана ради праздного любопытства. Он убедился, что все четверо в порядке и спросил: "Ну как самочувствие? Словно только что из отпуска", ответил кто-то. "Удивительно. Он начинает работать так быстро? Всем это действует мгновенно", пояснил л и м у р "Олимпийские игры с ними, конечно, не выиграть, но с не привычки ходить по зонам будет легче. А если второй такой нацепить?" поинтересовался старший. если Распад АТФ возрастет, и энергии в организме п р и б а в и т с я Лемур застегнул свой подсумок, но с этим лучше быть осторожнее. Энерджайзер не создает АТФ, но только расщепляет ее. Истощение организма неизбежно, требуется отдых и питание. В общем, в применении метов надо знать меру, а то недолго и в ящик сыграть. Так что хватит вам и по одной штуке. К тому же у нас их больше и нет. Меты – вещицы редкие, найти их не так просто в принципе. А тут еще и сталкеры эти. Сборщики хреновы. Из-за них отыскивать метаморфиты стало еще труднее. к а р м а н а р а с с ч и т а н а на несколько таких камней. Один из контрразведчиков ощупал ладонями бедра. «На шесть, по три в каждом», – кивнул лемур. «Человеческий организм не воспринимает более 6 метров». Почему? Это к ученым. Но седьмой мет уже не работает. Вот карманы и сделали по максимуму. Но на самом деле они многофункциональные. Ведь мета – редкость. Если нашел, обязан сдать. Так что я ни разу не использовал больше трех за один раз. Их просто не было под рукой в таких количествах. «Лемур, сигнал по цепи идет». Березов посмотрел на сидящих на земле бойцов. Один за другим, передающих друг другу короткий жест. р а ц и я в желтой зоне не полезнее металлолома. И старый как мир способ передачи команды по цепи оказался намного эффективнее обычного крика. Тем более...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 И ф е р с жестом объявил максимальную степень опасности. Дистанции между людьми пришлось сократить до одного метра. И гильзами теперь швырялся каждый пятый. Выполнялись меры предосторожности, чтобы не оказаться з а с т и г н у т ы м и врасплох движущимися аномалиями. Дважды отряд накрывало газовым облаком. И совмещенные с противогазом шлем сферы мембраны уже не снимали. Один раз Ферз устроил короткий привал, дав людям две минуты восстановить дыхание. Длительное дыхание через противогаз далеко не столь комфортно, п о с т у п л е н и е кислорода в кровь з а м е д л е н н о и работоспособность человека, по сравнению с обычным дыханием, понижена. К середине желтой зоны скорость движения упала до минимальной. Некоторые участки длиной в 100-200 метров приходилось преодолевать ползком, чтобы не попасть под разряд с о л е н о и д а или не притянуть к себе ползущую по склону близлежащей горы воронку. Идущий, след вслед за ферзем отряд,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 незримая сила словно впечатала его в мутно-желтую изнанку синюшного мха. «Стоять!» — р я в к н у л Березов, н а м ч а щ и в а т с я со всех ног в аномалию второго контрразведчика. Тот резко затормозил и по инерции едва не влетел в опасное место. В к р а й н ю ю секунду Иван успел схватить его за локоть. Что с ним? Остальные двое сгрудились в кучу, ломая линию движения колонны. Что произошло? В окову попал. Определил Березов, быстро прикидывая границы аномалии. К земле погвоздило сильно, сознание потерял. Вытаскиваем. Вы двое за правую ногу, а я за правую руку. Ты пока жди, потом поможешь, приказал он третьему. И осторожно. Туда, где трава выглядит примятой, не лезь. Всем продолжать движение, раздался рядом с д ы ч н ы й голос медведя. Бегом марш! Он отодвинул контрразведчика в сторону. Я сам. Догонять к о л о н н а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 Не ожидая такого, он не рассчитал сил и чуть было не потерял равновесие. Щуплый контрразведчик оказался так тяжел, будто весил килограммов 200 е щ е раз! Быстрее!» – Медведь ухватился поудобнее. «Скоро н а к р о е т «Жаровня ползает быстро!» «Упрись ногами!» – «Взяли!» – «И раз!» Выдернуть контрразведчика из к л я к с ы удалось только с третьей попытки. Едва тело вытянули за пределы брызг, оно стало легче втрое. И медведь, сорвав с него автомат, сунул оружие Ивану. «Неси! Я его потащу!» Здоровяк мощным рывком забросил бессознательного человека себе на плечи. «Пулемет давай!» — б е р е з а в с к о ч и л на ноги и протянул руку. «Сам!» — отрезал медведь. «Это святое!» — осколобился он, поправляя висящий на груди печенек, и помчался вперед. «Бегом марш!» Иван бросился следом. Змейка отряда уже сбиралась по склону холма, п о р о ш е г о искривленными мутациями деревьями, спеша выйти из опасной зоны. До его подножия оставались считанные метры, когда Березов почувствовал, как нагревается резинополимер-мембраны, и тут же увидел стремительный жест ферзя. «Ложись!» – гаркнул медведь, падая на землю. «Лицом в землю, руки под себя!» Он торопливо подоткнул руки бессознательному человеку под туловище и сорвал с груди пулемет. «Не успели!» Поджимая руки под себя, Иван мельком бросил взгляд вперед. Хвост вереницы отряда уже вжался в синюю траву. Остальные бежали к вершине, что есть силы. Не дошли до безопасной зоны метров сорок, машинально почитал он, уткнувшись лицевой пластиной шлем сферы в красную землю. Температура воздуха становилась все выше. Материал мембраны быстро стал горячим, а потом словно раскаленным, нагревая промокший от интенсивных нагружек камуфляж, до состояния кипятка, проходящий через противогазные фильтры воздух, раскалился и обжигал носоглотку, отдаваясь жгущей боли в легких. Березов делал короткие вдохи, каждый раз задерживая дыхание на несколько секунд, пытаясь хотя бы частично снять боль, раздирающую дыхательные пути, но температура продолжала возрастать. В голове зашумело, перед глазами пошли кроваво-красные круги, кожа на спине и ногах пылала. словно о б л и т о е раскаленным свинцом. И непреодолимое желание сбросить с себя обжигающую одежду выворачивал наизнанку нервную систему. В какой-то момент Иван понял, что даже если решит вскочить и броситься бежать, то не сможет этого сделать. Соднящие б о л е е легкие отказывались вдыхать раскаленный воздух. Сознание стало угасать, медленно погружаясь в пучину, поглотившей все тело боли. Он собрал остатки сил и сделал крайнюю попытку н терять истончающую нить реальности, как вдруг почувствовал, что вдыхаемый воздух перестал быть раскаленным. Спустя минуту дышать стало легче, и з в и н ц о в ы й кипяток мембраны перестал обжигать тело сквозь ставшую сухой ткань камуфляжа. В глазах прояснилось, только тело все еще трясло, словно от лихорадки. «Туман, вставай!» Лихорадка трансформировалась в тряску. «Ты как? Живой?» пробился через шлем-сферу голос медведя. «Слышишь меня?» «Слышу», — хрипло ответил Иван. «Заканчивай трясти. Плечо оторвешь». Он с трудом высвободил из-под болящего каждой клеточкой тела руки. «И без тебя все болит». «Я думал, живьем поджарюсь. Никогда бы не сказал, что способен выдержать полчаса кипячения». «Полчаса?» — ухмыльнулся медведь, переворачивая на спину к а к о г о т а разведчика. а 43 три секунды, ты хотел сказать». Сколько, не поверил Березов, поднимаясь на ноющих от ожога ногах. Мне казалось, что я тут сутки пролежал. Черт, больно. 43 секунды, повторил медведь. Повезло нам. Почти успели выйти. Краем зацепило. Самое малость. Могло быть хуже. В центре жаровни. Никто не выживает. Если легкие не сгорят, так мозги расплавятся. Он встал, подобрал лежащий на земле пулемет и повесил его на грудь. После этого, морщись от боли, подхватил бессознательного контрразведчика. Со спины словно кожу содрали, Березов, пошатываясь, поднялся на ноги. «Пройдет через пару дней», — сообщил д о р о в я к «Мембрана хоть и персональная пыточная камера, но на жаровню рассчитана. Так что не переживай, не о б л е т е ш ь «Это ободряет», — у х м ы л ь н у л с я Иван. «Если честно, я думал, что она расплавится, а точнее, что давно уже расплавилась». Нет, медведь вновь уложил пострадавшего на плечи. Жаровня действует только на высокоорганизованные формы жизни. Или что-то в этом роде. Никогда не любил эти научные формулировки. Мудреных терминов много, а смысла мало. Все равно ничего не понятно. Он кивнул на растительность вокруг. Вон смотри, траве хоть бы что, и железо холодное. б е р е з а в з я л с я рукой за ствол автомата. Даже через перчатку мембрана ощущалось, что он горячим не был. и синюшная трава, покрытая мутным желтым мхом кривые деревья, и даже притаившаяся на кожистом стебле синька, все было в порядке. Если бы не терзающая ошпаренную спину боль, могло показаться, что вся эта пытка с жаровней лишь плод нездоровой фантазии, разыгравшейся от пошаливающих ежесекундно напряжения нервов. Пошли. Здоровяк побежал к остальным. Судя по мучительной гримасе, скользнувшей по его лицу, Больно было не только Березову. Надо оттащить этого борца со спионажем к Айболиту. Старший санинструктор о с о б носивший радиопозывной Айболит, внешне действительно имел сходство с одноименным персонажем старого детского фильма-сказки Айболит-66. Увидев его впервые, Иван подумал, что при выдаче санинструктору позывного не обошлось без некоторых аллегорий. Но позже выяснилось, что меткий позывной пришел со своим владельцем, предыдущего места службы. Подобная ситуация не редкость, так что удивляться не приходилось. Везде служат люди, у всех есть глаза, и все они когда-то были детьми. К тому же самого Айболита его радиопозывной совсем не тяготил. Скорее наоборот. Что произошло, худому как щ е п к а т ь н инструктору, ловко сдергивающему с пострадавшего шлем сферу, с одинаковым успехом могло быть как 30, так и 40 лет. о к о в а м е приковала, на бегу. Березов окинул взглядом склонившихся над своим командиром контрразведчиков. Жаровня застала и их, но выглядели они бодро. Видимо, самым краем зацепила. Ударился о землю сильно. В руке у Айболита оказался маленький фонарик размером с карандаш. Он четкими и уверенными движениями проверил лежащему зрачки, коснулся пульса на сонной артерии и прощупал затылок. «Потеря сознания вследствие удара головой», — определил санинструктор. «Легкое сотрясение. Серьезных травм нет». Он сунул руку в медицинскую сумку. «Сейчас поставим на ноги». Айболит извлек одноразовую ампулу с нашатырным спиртом и отломил стеклянный колпачок. Несколькими быстрыми движениями он подвигал ее под носом у пострадавшего. Контрразведчик дернулся и открыл глаза. «Видишь меня, боец?» — требовательно вопросил Айболит, нависая над ним. Да, поморщился тот, поднимая голову и разминая шею. Как тебя зовут? Санинструктор сунул ему под глаза три растопыренных пальца. Сколько пальцев видишь? Три пальца. Контрразведчик осторожно потер висок. Зовут Виктор, радиопозывной рентген. Порядок, оценил Айболит. Расступа фамилию не назвал, значит соображает. Он выхватил из сумки инъектор, ловко воткнул в него какую-то ампулу и сделал рентгену укол в шею. Березов подумал, что в этот момент сам инструктор чем-то напоминает пианиста-виртуоза. У него тоже руки порхают, как бабочки. «Что в кармане?» Медик шлепнул ладонью по бедру контрразведчика. а э н е р ж а й з е р ответил за него Иван. «Пусть будет», — согласился Айболит, вновь залезая в свою медсумку. «Я тебе еще пиявку поставлю. Поносишь три часа, потом заберу». Он все так же быстро... Выхватил из сумки небольшой полупрозрачный метаморфит, формой п о х о ж и й на пиявку переростка, и быстро поместил ее в а б е д р е н н ы й карман пострадавшего. «Что это?» – спросил тот, вздрагивая. «Как что? Пиявка. Кусается?» – довольно оскалился Эболит. «Ничего, потерпишь. Жжется она не сильно, зато штука полезная. Хороший мед ускоряет регенерационные процессы и вытягивает токсины. Жаль, долго использовать его нельзя». «Переборчик может случиться. Так что ты повнимательнее. Как почувствуешь, что по телу мурашки зачастили бегать, сразу ко мне. А теперь вставай». Контур-разведчик поднялся на ноги, повертел головой и сообщил, что чувствует себя превосходно. Ничуть не хуже, чем до падения. Айболит заявил, что это действие метов. Еще раз потребовал быть внимательнее с пиявкой и коротко кивнул Фирзюм. Отряд двинулся дальше». Раз десять ситуацию с блуждающими аномалиями п о в т о р я л а с ь но всякий раз их размеры оказывались много меньше первой жаровни, и контакта удавалось избежать в буквальном смысле слова. ф е р с отводил людей в безопасное место бегом. Отряд рвал стометровки с такой скоростью, что позавидовали бы профессиональные спринтеры. И Березов в какой-то момент поймал себя на мысли, что пропитавшийся потом камуфляж под мембраной сильно мешает жить. Он в который раз уже привычно вспомнил болта и подумал, что решительно не понимает, как тому удается бродить налегке среди всего этого разнообразного дерьма, пытающегося убить тебя самыми замысловатыми способами. И что за психи рискнули устроить шпионскую лабораторию в таком месте? Как вообще она работает в условиях такой? Спина впереди идущего бойца рванулась вниз, в синюшную кожу сытраву, т мгновение ока вырывая Ивана из раздумий. и он резко залег, повторяя его маневр. Осторожно приподняв голову, Березов оценил обстановку. Вереница отряда вжалась в растительность, и причину этого он заметил быстро. Со стороны покореженного ельника, вдоль которого двигалась колонна, на высоте метров д е с я т прямо на них летело огромное, кишащее с е р о м облако, издававшее множество негромких, режущих слух неприятных криков. Облако приблизилось на полсотни метров и оказалось птичьей стае. Иван рефлекторно вжал шею в плечи, стараясь не выдавать своего присутствия. Стая насчитывала не менее т р е х о с о б е й размером с воробья, но на этом сходство заканчивалось. Чешуйчатые, словно рыбьи тела, с пробивающимися между отдельных пластинок остатками перьев, непропорционально длинные и мощные загнутые клювы, усеянные, крючковатыми когтями лапы, горящие бешенством желтые глаза, лишенные зрачков, видимые даже с такого расстояния. Словом, зрелище не из самых приятных. А если стая атакует, вот тогда будет уж точно совсем неприятно. И не отбежать никуда. Один черт знает, во что можно вляпаться, если сойдешь с тропы. Радовало лишь то, что идущие за ним контрразведчики вооружены гладкоствольными Сайга-12К, И если они умеют ими пользоваться, то определенные шансы есть. Но все обошлось. Стая прошла над залегшим отрядом, визжа и вопя совсем непьячьими голосами. Сделала круг и, не решившись опускаться к самой земле, улетела дальше. ф е р с выждал еще пять минут и поднял людей. Спустя два километра головной дозор обнаружил нескольких лосей. И пришлось делать крюк. До лаборатории оставалось менее тысячи метров. и отстреливать зверьё означало демаскировать себя. Обходить пришлось ползком, совсем рядом с тихо подвывающей пустой центрифугой. Идти по кустам ферзь не решился, между ними в полумраке т е н и то тут то там вспыхивали п о б л ё с к и в а ю щ и й серебром нити паутины, постоянно м е н я ю щ и й места прикрепления. Над кустами противоположной стороны висела туча, клубящаяся зелёными бурунами. И единственное свободное пространство, не залитое невидимым в дневном свете студнем, лежало между ним и центрифугой. Чтобы не тратить еще час на обход, было решено ползти по этому коридору. Он был довольно широк, не менее десятка метров, но для надежности отряд проползал по нему в колонну по одному. Пока первая половина вереницы заползала в коридор, Березов поднес колонам бинокль, разглядывая семейство лосей. Покрытые наполовину синей клочковатой шерстью, наполовину грязно-желтыми тишучатыми наростами, двухметровые твари являли собой жуткое зрелище. Все те же свойственные животным ареала, сверкающие желтые глаза без зрачков, стройные когтистые отрубки вместо копыт и сочащиеся ядом толстые иглы, подернутых гнилью рогов, направленные прямо вперед, словно изготовленные к бою копья. Говорили сами за себя. Ждать чего-либо хорошего от этих мутантов не приходилось. Иван хмурый вздохнул. Сходства с х о д с т в о с б е м б и явно немного. Можно было попробовать отработать с бесшумного оружия. Да эти твари очень живучи. Сразу не сдохнут, а орать наверняка начнут. Да и б р о с и т с я могут, если почувствуют, что терять нечего. Неоправданный риск. Ферз правильно принял решение об обходе. Иван перевел взгляд на ползущих через коридор бойцов. Скоро его очередь. Слабое шевеление в кустах под тучей привлекло внимание, и Березов навел бинокль на подозрительный участок. Вроде бы ветром шевелит траву, но что-то в этом шевелении казалось подозрительным. Непонятно, что же именно не так? Ближайший к коридору куст шевелится медленно и остальных. Иван присмотрелся тщательнее. Ничего не видно. В любом случае, если бы там была аномалия, пусть даже блуждающая, ф е р з не мог ее пропустить, у него же Ариадна. Да и кто поймет эти кусты? Вернее, то, во что их превратил Ариал. Уродливые, этюжды е взгляду кожистые переплетения. Словно в подтверждении его слов, ветви сдрогнули, и из их глубины, ползущего через коридор бойца, ударила грязно-желтая струя мутной жидкости. Струя плюхнулась в синюшную траву, не достав до человека меньше метра. и полздущий торопливо принял влево, отодвигаясь от шипящей жижи, курящейся бледно-зеленым дымком, и вскинул руку п р е д о с т е р е г а ю щ и м жести. Двигающиеся за ним бойцы мгновенно изготовились к бою, прикрывая товарища, но атаки не последовало. Вместо этого из куста в противоположную сторону выползла приземистая и очень широкая тварь, напоминающая гибрид зубастой капусты. морской звезды и осьминога. И медленно извивая щупальца, весьма ю р к а заползла в другой куст, растущий поодаль. Один из ползущих махнул рукой, и движение через коридор продолжилось.